Высокое возрождение «Во всей истории итальянского искусства нет эпохи более темной, чем его золотой век», говорит Вельфлин в своей замечательной книге об искусстве классического возрождения. Он напоминает о том, что часть произведения Леонардо исчезла бесследно, а другая часть покинула Италию, что Микеланджело не осуществил своего грандиозного замысла гробницы Юлия II, и что даже Рафаэль не имел случая высказаться во всей чистоте и в полном объеме творчества. Временникам Браманта могло казаться, что золотой век итальянского искусства найдет свое совершенное выражение в соборе святого Петра. Мы знаем теперь, как далеко ушло это здание от художественных верований высокого ренессанса. Классическая эпоха не оставила после себя ни одного такого цельного памятника, какие оставила Кватру И для нас нет другого исхода, как только, следуя примеру Вольфлина, восстанавливать ее истинные формы с помощью рассеянных повсюду фрагментов и сомнительных традиций. В Риме эти фрагменты и традиции встречаются чаще, чем где бы то ни было. По своему происхождению искусство классического возрождения было флорентийским, с примесью умбрийского родства, но... Настоящим его отечеством был Рим, не бывший в то же время родиной ни одного из его великих мастеров. Дав место синтезису, каким было это искусство, Рим еще раз исполнил свою вековую роль. Только здесь мог сложиться душевный тип Рафаэля, тип, избранный однажды патером как тема вступительной лекции в Оксфорде ибо он представляет высшее и благороднейшее лицетворение обильного плодами вечного ученичества. Рафаэль в самом деле не переставал учиться всю свою жизнь, умея брать уроки не только у Микеланджело, Леонардо и Перуджино, но даже и у Фра Бартоломео и Себастьяно дель Пьомбо. Вместе с ним живопись Возрождения покинула страну необыкновенных, неповторяемых душевных приключений, где гениальная удача Боттичелли или Монтеньи была все же только счастливой случайностью. Чинквиченто не столько увлекалась процессом творчества, сколько ценило его результаты. Охлажденное воображение его допускало больше сознательности и намеренности. Эта эпоха была способна критически отнестись к деятельности предшествовавших эпох. Она умела очень определенно ставить различные художественные задачи, и это помогало ей разрешать их. Классический момент является моментом равновесия между стремлением и достижением. Уверенность, что совершенство достигнуто, возникает легче всего тогда, когда ясна цель стремлений от того высокое возрождение и накопило так много всем понятных и никем не оспариваемых совершенств. В Риме, в короткое время, занятое правлением двух пап Юлия II и Льва X, между 1503 и 1521 годами, как бы осуществилась старая мечта человечества о золотом веке искусств. Для всех последующих поколений то, что было создано здесь в эти годы, свидетельствовало о равенстве душевных сил нового человечества – с теми душевными силами, которые нашли свое выражение в лучших произведениях античного искусства. К этой эпохе было раньше исключительно приурочено самое понятие возрождения. Мы шире смотрим теперь на возрождение и знаем его более разносторонне, но годы Рафаэля и Микеланджело удержали свое право на особенное к ним внимание». Название эпохи Высокого Возрождения сохранилось за ними. Больше, чем какая-нибудь иная эпоха, они привлекают каждого итальянского путешественника. От искусства, как и от всякой другой силы, имеющей божественную родину, человек требует прежде всего чудес. И эти чудеса золотого века искусств, собранные в Риме, сыграли немалую роль в истории тяготения к Риму людей различных стран и веков. Здесь, не выходя из пределов Ватикана, можно видеть главные миробилия, чудеса высокого возрождения. Секстинскую капеллу и станции и лоджии Рафаэля. Впечатление от Секстинской капеллы, разумеется, способно удовлетворить всякую жажду необычайного. На свете нет другого такого явного художественного чуда, как ее потолок, чудесного и выходящего из ряда в нем даже слишком много для общего суждения об искусстве эпохи. К этому делу Микеланджело нельзя ничего примерить уже в силу совершенно беспримерной его обстановки. Достигнуть величайших результатов при таких условиях значило не только сделать чудо, но и осуществить какой-то чудовищный парадокс. Кто не согласится с Вельфлином, называющим потолок Сикстинской капеллы нелепостью, наказанием для художника и для зрителей? Самое полное торжество одухотворенной формы, какое только было в итальянской живописи, подчинилось роковым образом капризу папы Юлия II, придумавшего для художника такую задачу, которую не придумал бы для него злой гений из волшебной сказки. Микеланджело вышел из испытаний героем и победителем, но, тем не менее, высокое возрождение принуждено оплакивать, как неудачу даже эту, блистательнейшую из своих побед. Утомившись от головоломного обозрения вдохновенных образов Микеланджело, посетитель Секстинской капеллы часто переводит взгляд на стены, покрытые фресками художников XV века. Дивные мастера Тосканы и Умбрии неузнаваемы здесь. На пороге нового столетия Ченто странным образом собрало в одном этом месте Все свои недочеты и слабости. Какая путаница, какая темнота сюжетов и беспорядочность сцен. Сколько лишнего, и что за детская способность тешиться подробностями, забывая о главном. Прелести отдельных фигур Боттичелли не в силах рассеять впечатления хаоса, которые производят его фрески. Ничем не лучше его Гирляндаю, Синьорелли, Пентурикио. Только один Перуджино. Из всего ряда написал действительно превосходную фреску. Перед его вручением, включая апостолу Петру, отдыхаешь, наконец, от тесноты и неустройства других композиций, и, может быть, даже от сверхъестественности искусства Микеланджело. Ничего не может быть яснее, прямее и сосредоточеннее этой сцены. Открывающаяся за ней просторная площадь позволяет вздохнуть свободно. Важное спокойствие и благородная человечность фигур приводит душу в состояние задумчивое и созерцательное. Единственная тихая минута, возможная в Сикстинской капелле, пролетает перед этой фреской. По мнению Бернсона, Перуджина был величайшим мастером в искусстве и пространственной композиции. Чувство пространства, инстинкт свободного размещения в нем фигур, умение подчинять частности общему замыслу были прирожденными свойствами таланта Перуджина. Достаточным доказательством того могут служить его фреска в упраздненном флорентийском монастыре Санта-Мария Маддалена де Паци и замечательные пределы алтарного образа Фано. В этом отношении Перуджина был редким исключением из числа художников Кватроченто. Его искусство предсказывало Чинквиченто и Рафаэля. Переходя в станции, обозреватели Ватикана чувствует себя в мире далеком от миров, созданных художниками XV века, но не совсем незнакомым для того, кто уже видел Секстинскую фреску Перуджину. Впечатление, испытанное перед вручением ключей, повторяется здесь только с большей чистотой, отстоянностью и какой-то особенной серьезностью. Равновесие композиции Рафаэля более торжественно, ибо приведенные в него формы и замыслы более величественны и широки. Здесь понятна вся строго взвешенная важность искусства Чинквичента, вся его, по выражению Вольфлина, аристократичность. В холодноватой неподвижной атмосфере созданного Рафаэлем мира нет места для эпизода, для живописной и романтической случайности, которую так любили художники Кватро Ченто. В этом мире нет движения и тепла жизни, и даже человечность, еще присутствующая во фреске Перуджина, уже исчезает в нем. Но душа как-то странно вырастает и окрыляется в этих небольших сущностей комнатах, со стен которых чудесным образом веет дыханием безмерного, как океан, пространства. В станциях Рафаэля путешественник оказывается лицом к лицу с самыми совершенными созданиями Золотого века Возрождения. Рафаэль не написал ничего более значительного. Очень характерно, что эти темы так отвлеченны и так далеки от остро индивидуализированных тем или. Джорджоне. Рафаэль выше всего там, где он суммирует какие-то общие человеческие представления. Объективная правильность как-то сразу далась его образом христианской церкви и античной философии. В этой способности его говорить со всеми и обо всем на языке, понятной каждому, Бернсон справедливо полагает главную причину его мировой славы. Искусство Рафаэля особенно легко сделалось достоянием всех европейских народов. Человечество, может быть, впервые почувствовало свое единство, воспитываясь на Рафаэлевых мифах и на Библии Рафаэля. Он был одарен, говорит Бернсон, зрительным воображением, беспримерным по благородству, легкости и здоровой ясности рождаемых им образов. Кристаллическая твердость, с какой резец Маркантонио закрепил в гравюрах принадлежащую Рафаэлю концепцию античного мира, помогла и навсегда врезаться в память сменяющихся поколений. И библейскую легенду мы с самого детства слышим, рассказываемую на том языке, на котором рассказал ее Рафаэль, так как каждая картинка в школьной книге исходит отдаленно из форм и положений его искусства. Сближением этих образов христианской мифологии с мифологией античной Мы также больше, чем какому-либо другому художнику Возрождения обязаны, Рафаэлю. Величайшая культурная роль его та, что он окончательно разлучил христианскую легенду с ее восточной семиотической родиной и привел ее к античному дереву. Христианство, рисующееся нам в зрительных образах, это и до сих пор эллинизированное христианство Рафаэля. Действуя так, Рафаэль исполнял веление духа своей эпохи. Слишком часто он сам кажется каким-то духом, собирательным выражением интеллектуальных способностей и душевных качеств, которые никогда не были обличены в плоть и кровь. После более ощутимых, чем действительная жизнь индивидуальности Кватру художественная личность Рафаэля кажется ускользающей, невесомой и прозрачной тенью. В том мгновение, когда искусство Золотого века достигло в станциях своей высшей точки, все индивидуальное в нем исчезло, чтобы уступить место величественному явлению самих формальных законов и теоретических истин искусства. Со стен диспута и афинской школы На нас смотрит совершеннейшее воплощение закона композиции. Чтобы понять всю важность этого закона, достаточно сравнить диспут Рафаэля с фреской Тричента, на ту же тему сохранившейся в испанской капелле во Флорентийской церкви Санта-Мария-Новелла. Художник XIV века оказался совершенно беспомощным перед искусственностью и придуманностью сюжета. Он не сумел вложить в него художественный смысл и не пошел далее буквальной иллюстрации теоретического задания. С помощью своего мастерского распределения групп Рафаэль превратил иллюстрацию в картину, на которую можно бесконечно любоваться. Художественная и формальная тема влилась в заданную тему, изображения церкви сделала возможным ее существование в искусстве. Задание явилось только поводом для создания такой самостоятельной художественной ценности, как та чуткая ритмическая линия, которая создает здесь непрерывную связь между группами, очерчивая одну за другой головы святителей и отцов церкви. На противоположной стене афинская школа показывает, что золотой век искусства был, наконец, действительно обретен, когда волшебный дар ритмической композиции мог соединиться с благородной и свободной темой, В рассветной чистоте серебристо-серого тона, украшенного кое-где пятнами нежной лазури, перед нами открывается мир величавых человеческих форм и освобожденных от всякого усилия движений. Поразительная легкость всех групп и фигур является первым впечатлением от этой грандиозной композиции. Вглядываясь в нее, начинаешь понимать, что эта легкость достигнута здесь благодаря безупречному чувству пропорций. Не менее удивительное впечатление простора, свободы и царственной широты, особенно когда отдаешь себе отчет, что на фреске изображено свыше 50 больших действующих фигур. Гениальность Рафаэля не умаляется тем обстоятельством, что закон, которому подчинена композиция, может быть точно выражен геометрической фигурой разомкнутого внизу круга. К такой формуле можно привести большинство композиций Рафаэля, она повторяется в диспуте и в парнасе. Искусство Чинквиченто не скрывало ни тех формальных задач, которые оно себе ставило, ни тех способов, которыми оно умело их разрешать. Оно как бы гордилось тем, что могло ввести зрителя в самый процесс творчества и отдать ему отчет в каждой линии, в каждом отношении частей. Иной расскажется, что ради этой формальной отчетливости оно намеренно жертвовало всякой внутренней глубиной, всякой душевной сложностью. Из таких пустых и малозначащих в отдельности человеческих фигур, какие составляют группы Парнаса, ему было легче возводить свои невесомые постройки. Важнейшую черту афинской школы составляет написанная на ее фоне архитектура. Едва ли небольшая часть очарования, внушаемого Названной фреской приходится на долю легких и грандиозных арок, уходящих в бесконечность над головами Сократа и Платона. Перспективному углублению этого портика мы обязаны воздушностью и простором открывающейся перед нами сцены. Прекрасные и благородно строгие архитектурные формы совершенно согласуются с равновесием фигур и повышают зрители восприимчивость к абстрактной красоте и духовной аристократичности этого искусства. Только великий мастер архитектуры мог создать их, и недаром в Азаре рассказывает, что Браманты помог здесь Рафаэлю. На самом деле Рафаэль едва ли нуждался в помощи Браманты, потому что он сам был великим архитектором. Если бы даже до нас не дошли такие замечательные его создания, как палаццо Пандольфини во Флоренции, мы могли бы догадаться об этом по его живописи. Безукоризненное чувство пропорциональности, стремление к связности и уравновешенности частей, гениальное распределение пространства – все эти черты, присущие живописи Рафаэля в станциях, являются в то же время достоинствами идеального архитектора. И это как раз лучшие черты в творчестве Рафаэля, которому всегда не хватает живописного темперамента, который был гораздо менее проникновенным, изобразителем движения, менее тонким и острым рисовальщиком, чем многие художники Кватро Одно только архитектурное чувство не изменяло ему никогда. Верфлин говорит о всем искусстве классического возрождения, что его следует рассматривать под знаком архитектуры. И если архитектурин во всем Рафаэль, И если Микеланджело был так переполнен архитектурными идеями, что его воображение выплеснуло зачатки будущего стиля барокко, то, значит, именно в архитектуре Золотой век и нашел свое высшее выражение. Вне архитектуры Чинквиченто не может быть понято. Рим открывает его глазам путешественника, потому что никакой другой город не заставляет так чувствовать архитектуру. Это дает ему истинное право называться столицей Золотого века. Художники классического возрождения умели бесконечно учиться у развалин древнего Рима. Под куполом пантеона Золотой век черпал свое вдохновение. Грандиозная простота его и совершенная легкость сделались девизом великих строителей, которых Рим привлекал и воспитывал. Высокое Возрождение опиралось на искусство этих людей так же естественно, как Кватро Ченто опиралось на свои живописные школы Тосканы, Умбрии и Ломбардии. Центральный памятник эпохи, ее подлинный собор, не дошел до нас в той первоначальной чистоте и строгости, в которой задумал его Браманте. Мы ищем собор Браманта в церкви Консолиционе в Тоди, И в церкви Мадонна Сан-Биаджо близ Монтепульчано. Тем не менее, дух искусства Браманты может быть хорошо понят в Риме в светлых пространствах архитектуры, написанной на фоне афинской школы, встроенном, как молодое дерево, Темпетто маленького храма, в строгости фасадов канчеларии и Палаццо Жиро. Простые дома в духе Браманта, сохранившиеся еще кое-где на римских улицах, на Говерно-Веккио и на улице Парламента, выходящие на Корсо против Аранью, свидетельствуют о вечной молодости архитектуры, сильной одними пропорциями. Весь гений Браманта был воплощен в его инстинкте мер и чисел. Излюбленные им пилястры достаточно выражали деление его зданий, и его звучные архитектурные оды не нуждались в красноречии колонны. Архитектура Браманта была проникнута крайней сдержанностью, страхом излишества. Она кажется иногда суровой, почти бедной. Настоящий рассвет наступил позднее вместе с Сангалло, Перуцией, Виньолой. Живопись Чинквиченто успела неуловимо быстро скользнуть к старости, когда архитектура еще долго являла в Риме пример великолепной зрелости. В лучших постройках сангал Перуц и Виньолы Высокое Возрождение нашло воплощение более полное, чем в станциях Рафаэля и потолке Секстинской капеллы. В кортиле палацца Форнеза, построенном сан соединилось все, о чем мог мечтать золотой век. Грандиозная простота, строгое совершенство деталей, глубокое равновесие, спокойствие, полная легкость. Истина в искусстве здесь достигнута, и перед ней остается только преклониться.